Глава 8. Границы и Бог. Одни видят в Библии книгу правил дозволенного и недозволенного. Другие – философию жизни, принципы для мудрых. Третьи – мифологию, рассказы о природе человеческого существования и человеческой дилемме. Безусловно, Библия содержит правила, принципы и истории, объясняющие, что такое существование на Земле. Но для нас Библия – это живая книга об отношениях Бога с людьми, «Людей с Богом и людей друг с другом». Это книга о Боге, который создал этот мир, поселил в нем людей, поддерживает отношения с ними, теряет эти отношения и продолжает их восстанавливать. Речь идет о Боге как о Творце, мир – его творение. О Боге как правителе. Он в конечном счете, управляет своим миром и будет управлять им. И о Боге как искупителе. Он находит, спасает и исцеляет своих близких, которые потеряны или находятся в рабстве. Когда один законник спросил Иисуса, какая заповедь в законе самая большая, Иисус ответил ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. И вторая подобна ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37 и 40. Все Писание несет в себе послание любви. Возлюби Бога и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Но как это сделать? Любить Бога и ближнего трудно. Одна из главных причин почему – проблема границ, которые, по сути, проблема ответственности. Мы не знаем, кто за что отвечает, где заканчиваемся мы, и начинается кто-то другой, где заканчивается Бог, и начинаемся мы. Библия проясняет эти границы, чтобы мы могли понять, кто и что должен делать в этом труде любви. Уважение границ В отношениях с Богом у нас есть личные границы, пределы личной собственности. Бог создал мир таким образом, что они должны соблюдаться. Он уважает наши границы, а мы должны уважать его. Бог делает это разными способами. Во-первых, Он оставляет для нас работу, которую можем выполнить только мы. Он позволяет нам испытать болезненные последствия нашего поведения, чтобы мы изменились. Он не хочет, чтобы кто-то из нас погиб и не получает удовольствия от нашей погибели. Второе послание Петра, глава 3, стих 9. Книга пророка из Икииля, глава 18, стих 23. «Но он хочет, чтобы мы изменились для нашего же блага и во славу его. Ему очень больно, когда мы этого не делаем, но он не спасает нас. Он хочет, чтобы мы сами справились с этим. Он не нарушит нашего желания остаться в одиночестве, хотя и будет просить вернуться к нему. Во-вторых, он уважает наше «нет». Не пытается ни контролировать, ни ругать. Позволяет нам сказать «нет» и идти своей дорогой. Вспомните притчу о блудном сыне, историю о богатом молодом правителе или историю Иисуса Новина и его народа. Во всех этих примерах Бог дает выбор и позволяет людям принять решение. Когда люди отказываются, Он разрешает им это и продолжает любить их. Он дающий. И одна из вещей, которую Он всегда дает, это выбор. Но как настоящий даритель он дает и последствия этого выбора. Он уважает границы. Однако многие люди не так честны, как эти библейские персонажи. «Блудный сын был прям и честен. Я не хочу делать по-твоему. Я буду делать по-своему. Мы чаще всего похожи на второго сына из притчи о двух сыновьях и винограднике». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 28-31. «Мы говорим да, но действуем как будто нет». «Бог предпочитает честность. Лучше не обещать, нежели обещать и не исполнить». Еклесиаст, глава 5, стих 4. «Нам было бы гораздо лучше, если бы мы честно сказали «нет» всему, о чем просит Бог, потому что следующим шагом может быть покаяние». «Честное «нет»» приводит нас к открытию того, насколько разрушительно говорить «нет» Богу и к настоящему голоду и жажде праведности». Джереми был членом группы поддержки, которую я вел. Он изменял своей жене, но постоянно повторял, что не хочет быть прелюбодеем. Он действительно хотел повиноваться Богу. Однако Джереми не менялся, сколько не говорил об этом. Он хотел верить в то, что хочет измениться, но не делал для этого ничего. Устав слушать, как сильно он хочет быть другим, я предложил ему сказать Богу и группе правду. Он действительно не хочет меняться». Ему нравится его дела и его настоящее желание, чтобы Бог забрал свои правила и ушел в другое место. Джереми был ошеломлен, но постепенно начал понимать, что это правда. В конце концов он рассказал правду о том, что не любит Бога и на самом деле хочет заниматься тем же, чем прежде. Сначала это признание испугало его. Он отказывался от ложного представления о себе как о христианине, заботящемся о святости. Но честность показалась ему лучше, чем ложь, и что-то начало происходить. В безопасности благодати, которая позволила ему увидеть себя настоящего, он начал сожалеть о том, кем был. Увидел пустоту в своем сердце. Когда осознал это, происходящее стало не нравиться. В нем развелась благочестивая печаль, которая приводит к покаянию, и он начал меняться. Он сказал своей любовнице, что больше не будет с ней встречаться, и дал новое обязательство жене. На этот раз Джереми говорил серьезно. Если долгие годы, произнося «да», он имел в виду «нет», то теперь и, наконец, прямо и честно признал свое «нет» перед Богом. Только после этого стало возможным изменение. Пока мы не осознаем свои границы с Богом, мы не сможем ни изменить их, ни позволить ему работать с ними. Они скрыты, мы о них не рассказываем. Нужно честно признать трудности с ними, признаться в них понимая, что это часть вас. Тогда мы и Бог сможем встретиться с проблемой лицом к лицу. При более глубокой честности и осознании своей истинной личности появляется возможность выразить гнев на Бога. Многие люди, отрезанные эмоционально, замыкаются в себе, так как считают, что небезопасно говорить ему о том, как на него сердится. Пока не почувствуют гнев, они не смогут ощутить любовь, скрывающуюся за гневом от Бога. Иов хотел полностью выразить Богу свой гнев и разочарование. Книга Иова, глава 13, стих 3. Но прежде чем сделать это, он должен был убедиться в двух вещах. Он хотел, чтобы Бог отвел свою карающую руку и начал общаться с ним. Стих 21. Иов знал, что если будет уверен в отношениях, то сможет сказать Богу то, что действительно чувствует. «Мы часто боимся быть честными», потому что в наших земных отношениях небезопасно проявлять откровенность. Как Иов, мы боимся как оставления, так и возмездия. Люди бросали нас или нападали на нас, когда мы рассказывали им о своих чувствах. Однако будьте уверены, что Бог желает от нас искренности. Псалтирь Псалом, глава 50, стих 5. Он ищет людей, у которых будут настоящие отношения с Ним. Евангелие от Иоанна. Глава 4, стих 23-24. Он хочет услышать все, каким бы плохим оно ни казалось. Когда мы владеем тем, что находится в наших границах, когда мы вносим это на свет, Бог может преобразить это своей любовью. Уважение границ Бога. Бог ожидает, что его границы также будут уважаться. Когда он делает выбор или говорит нам «нет», это его право, его свобода. Если мы хотим иметь с ним настоящие отношения, мы должны уважать эту свободу. Когда мы пытаемся поставить его в условия, когда он должен что-то сделать, мы испытываем его свободу. Когда мы сердимся за то, что он что-то не делает, мы не даем ему свободы быть тем, кто он есть. Основная проблема человеческих отношений – это проблема свободы. Мы называем людей плохими, потому что они поступают не так, как мы хотим. Осуждаем их за то, что они остаются самими собой, исполняя свои желания. Мы лишаем их любви, когда они делают то, что по их мнению лучше для них. То же самое мы делаем и с Богом. Мы чувствуем себя вправе претендовать на Его благосклонность, как будто Он должен делать то, что мы хотим. Это детское чувство приводит к тому, что многие люди недовольны Богом так же, как недовольны родителями. Они ненавидят свободу других людей. Что вы чувствуете, когда кто-то просит об одолжении, но не дает вам свободного выбора? Бог свободен от нас. Делая что-то для нас, Он следует своему выбору. Он не находится под принуждением, чувством вины или под манипуляцией. Он умирает за нас, потому что хочет этого. Мы можем покоиться в Его чистой любви. В Его поступках нет скрытой обиды. Его свобода позволяет Ему любить. Многие библейские персонажи столкнулись с Божьей свободой и научились принимать ее. Принимая свободу Бога и уважая Его границы, они углубляли свои отношения с Ним. Иову пришлось мириться со свободой Бога, который не стал спасать Его по расписанию. Иов выразил Ему свой гнев и недовольство, и Бог вознаградил его за честность. Но по его собственному мнению, Иов не сделал Бога плохим. Высказывая свои претензии, Он не покончил со своими отношениями с Богом. Он не понимал Бога, но позволял ему быть самим собой и продолжал любить, даже когда очень сердился на него. Это и есть настоящие отношения. Точно так же апостол Павел принимал Божьи границы. Когда он планировал поездки, которые не удавались, Павел принимал Божий суверенитет. Он неоднократно просил Бога об определенном виде исцеления, но Бог не давал ему этого. «Нет, я не выбираю любить тебя, как ты хочешь сейчас. Я выбираю любить тебя своим присутствием». Павел не отверг Бога за то, что он установил эту границу. Второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 12, стих 7-9. «Иисус совершенствовался через свои страдания». Послание апостола Павла к евреям, глава 5, стих 7-10. и В Гефсиманском саду он просил чтобы чаша страданий миновала его. Но Бог сказал «нет». Иисус принял Божье пожелание, подчинился им, и через это сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Если бы Иисус не уважал Божьи границы и Божье «нет», мы все были бы потеряны. Бог хочет, чтобы мы уважали Его «нет», точно так же, как мы хотим, чтобы другие уважали «наше». Он не хочет, чтобы мы делали из Него плохого парня, когда он делает выбор. Нам не нравится, когда нами пытается манипулировать с помощью чувства вины. И ему тоже. Вежливо не согласен. Но Бог также не хочет, чтобы мы были пассивны в отношениях с Ним. Иногда в результате диалога Он меняет свое мнение. Мы можем повлиять на Него, потому что наши отношения это реальные отношения, такие, какие были у Авраама с Богом. Бытие глава 18, стих 16 и 33. Бог сказал, что уничтожится дом, но Авраам отговорил его от этого, если он найдет 10 праведников. Когда мы заявляем о своих чувствах и желаниях, Бог откликается. Мы редко думаем о нем таким образом, но в Библии все ясно. Бог будто говорит. Если для тебя это действительно так важно, то я не против. Один из самых поразительных постулатов Библии заключается в том, что мы можем влиять на Бога. Отношения с Ним не были бы настоящими, если бы мы не могли этого делать. «Тогда придите и рассудим», — говорит Господь. Книга пророка Исаи, глава 1, стих 18. Как настоящий друг или отец, он говорит, «Позволь мне выслушать твою точку зрения, и я ее рассмотрю. Она важна для меня». «Может быть, ты сможешь убедить меня изменить свое мнение». Вспомни притчи Иисуса о молитве. В одной из них судья, который не боялся Бога и не заботился о том, что думают люди, некоторое время отказывался удовлетворить просьбу вдовы о справедливости. Но поскольку вдова продолжала его беспокоить, он изменил свое решение и удовлетворил ее просьбу. Евангелие от Луки, глава 18, стих 1 и 8. Иисус рассказал эту притчу для того, чтобы мы всегда молились и не унывали. Стих 1. В другой истории сосед, настойчиво просящий хлеба, получил желаемое благодаря своей настойчивости. Иисус часто принимал решение об исцелении людей после того, как они упорно просили об исцелении. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 21-28. Бог хочет, чтобы мы уважали его границы. Он не хочет, чтобы мы отказывались от своей любви, несмотря на его нет. Он не имеет ничего против того, чтобы мы пытались убедить его изменить свое мнение. Более того, он просит нас быть настойчивыми. Часто он говорит «подожди», видя, как сильно мы хотим чего-то. Иногда кажется, что он меняет мнение в результате наших с ним отношений. В любом случае, мы уважаем его желание. Бог уважает свои границы. Помимо того, что мы уважаем границы Бога, а Он наши, Он хороший пример того, как мы должны уважать свою собственность. Бог в высшей степени ответственен. Если кто-то причиняет Ему боль, Он берет на себя ответственность за это. Притча о брачном пире показывает, что Бог берет на себя ответственность. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14. Один царь, задумавший устроить пир, пригласил на него множество людей. Умылял, когда они отказывались, но они продолжали идти по своим делам. Наконец царь устал. Взяв на себя ответственность за сложившуюся ситуацию, он сказал своим слугам. «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Стихи 8 и 9. Бог достаточно уважает свою собственность, свои чувства. Когда решает, что хватит, то отпускает отвергающих его людей и тянется к новым друзьям. Бог – хороший пример. Когда нам больно, мы должны взять на себя ответственность за эту боль и сделать соответствующие шаги, чтобы исправить ситуацию. Это может означать, что нужно простить кого-то и отпустить, чтобы нам стало легче. Настоящие отношения В начале этой главы мы говорили о взаимоотношениях. Отношения – это то, что представляет собой Евангелие. Благая весть о примирении. Послание апостола Павла к римлянам, глава 5, стих 11. Послание апостола Павла к колоссинам, глава 1, стих 19 и 20. Евангелие объединяет враждующие стороны и исцеляет отношения между Богом и человечеством, а также между людьми. Оно возвращает вещи к их сотворенному порядку к истине и порядку Божьему. Если говорить о взаимоотношениях, то мы считаем, что порядок отношений – это сам Бог и то, как Он действует. Границы важны, потому что они есть у Него, а мы созданы по Его образу и подобию. Границы присущи любым отношениям, созданным Богом, поскольку определяет две стороны, любящие друг друга. В этом смысле границы между нами и Богом очень важны. Они не отменяют фундаментального единства, которое мы имеем с ним. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 20 и 23. Но определяет две стороны, находящиеся в единстве. Здесь не может быть единства без различий, и граница определяет их. Нам необходимо знать эти границы между Богом и нами. Они помогают нам быть лучшими из тех, кем мы можем быть по образу и подобию Божьему. Они позволяют нам видеть Бога таким, каков Он есть на самом деле, говорить с Ним о жизни, о том, как мы выполняем свои обязанности и требования. Попытавшись сделать за Бога Его работу, мы потерпим неудачу. Нашу работу Он тоже откажется выполнять. Но если мы будем делать свою работу, а Бог — свою, мы обретем силу в настоящих отношениях с нашим Творцом.